— Три. — Время не изменило тебя, Томас Ройт, — сказала леди Терессельян. — Ты выглядишь так же, как в семнадцать лет. Тот же савиный взгляд и, вероятно, не более разговорчив, чем в прежние времена. Я права. — В общем, да, — рассеянно сказал Томас. — Дара красноречия у меня нет. — Не то что, Адриан. Твой брат был очень остроумным и приятным собеседником. — Может, поэтому я и вырос молчаном. Всегда предоставлял возможность говорить ему. — Да, бедный Адриан, он мог бы далеко пойти. Томас скивнул. Леди Тресельян сменила тему. Томас был приглашен к ней на аудиенцию. Обычно она предпочитала беседовать с гостями тет-а-тет. -тет. Это меньше утомляло ее и позволяло лучше сосредоточить внимание. — Ты провел в нашем доме уже двадцать четыре часа, — сказала она. — Как тебе понравилась сложившаяся ситуация? — Ситуация? — Не прикидывайся идиотом, у тебя плохо получается. Ты все отлично понимаешь. Я говорю о нашем любовном треугольнике, об этой троице, собравшейся под моей крышей. — Похоже, у них не все гладко, — осторожно сказал Томас. — Признаюсь тебе, мой дорогой, мне это даже нравится, — с усмешкой сказала леди Троссельян. — Я была против этой встречи и, разумеется, сделала все возможное, чтобы предотвратить ее, но Невель был упрям как черт. Он упорно хотел свести своих дам вместе. И, как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Томас Роид, стараясь скрыть легкое замешательство, откинулся на спинку кресла. — Как-то все это странно. — задумчиво произнес он. — Что именно? — резко сказала леди Трессельян. — Никогда бы и не подумал, что Стрэндж пойдет на такое. Мне казалось, что он человек совершенно иного склада. — Неужели тебе тоже так показалось? — Ты просто высказал мои мысли. Это совершенно не характерно для Невеля. Невель, как большинство мужчин, обычно старался избегать любых сложностей и возможных неприятностей. У меня возникло подозрение, что сам Невель не мог бы придумать подобное. Но, с другой стороны, мне совершенно непонятно, кто мог подкинуть ему эту идею. Она немного помедлила и спросила чуть более напряженным голосом. «Может быть, Одри?» «Нет, нет, только не Одри», — немедленно откликнулся Томас. «И я едва ли поверю, будто это была идея нашей...» злополучной красотки кей если только она не обладает гениальными актерскими способностями ты знаешь что мы с последнее время я начала даже сочувствовать ей вы ведь не слишком любите ее ты прав она кажется мне пустоголовой и совершенно невоспитаннный девицей но как я сказала мне стало жаль и она мечется как долгоножка попавшая в круг света По похожеже она почувствовала опасность но не знает какое оружие надо пустить вход она злится выходит из себя грубит и капризничает но подобные выходки менее всего могут тронуть такого человека как неель Мне кажется в данной ситуации Одри находится в самом сложном положении Леди Ттреельян бросила на него проницательный взгляд Ты всегда любил Одри да Томас «Видимо, да», — ответил он совершенно невозмутимо. «С детства?» — он кивнул. «А потом явился Невель и увел ее у тебя из-под носа?» Томас беспокойно поерзал в кресле. «Вполне естественно», — ответил он. «Я всегда знал, что у меня нет шансов». «Значит, капитулировал без боя», — сказала леди Тресельян. «Я был всего лишь верным псом». послушный объезженный лошадкой ори относится ко мне только как к доброму старому другу верный томмас ведь это было твое прозвище не так ли он улыбнулся словно ее замечание вызвало в памяти времена детства даже смешно сказал он как давно я не слышал этих слов сейчас это может сослужить тебе хорошую службу сказала леди траельян Томас внимательно посмотрел на нее, и она ответила ему очень выразительным и вполне определенным взглядом. — Одри пришлось много пережить, — сказала она. — И я полагаю, что теперь она сможет по достоинству оценить такое качество, как верность. Твоя бескорыстная любовь и преданность, Томас, возможно, будут вознаграждены. Томас Ройт сидел, опустив глаза, и вертел в руках свою трубку. — В надежде на это... сказал он я и приехал домой